Фет же, в мемуарах, к которым обращается Корнейчуковский в своей работе, сообщает, что однажды увидел на Невском проспекте встречную коляску, чьи запятки были снабжены гвоздями, и с удивлением опознал в Седоке Некрасова, гневного обличителя жестокого обычая. Достоверность данного воспоминания Фета и справедливость его осуждения могут вызвать некоторые сомнения. Он пишет, что сначала заметил у встречного экипажа его заднюю часть, запятки с гвоздями, но при этом не видел седока, и только потом, когда экипаж поравнялся с ним, понял, что в коляске едет Некрасов. Это несколько странно. Кроме того, нельзя исключить и возможность того, что Некрасов, если это действительно был он, мог ехать на извозчике в чью коляску он сел, просто не обратив внимания на то, утыканы ли гвоздями за пятки или нет, но для нас в данном случае степень достоверности эпизода из воспоминаний Фета, естественно, значения не имеет. Основываясь на вышеупомянутом сопоставлении стихов Некрасова и эпизода из мемуаров Фета, который пересказывается из статье Корнейчуковский, Успенский так интерпретирует упоминание молотка Некрасова из квартиры. Быть может, Перед нами попытка в одной фразе передать самое общее впечатление прямоты, резкости и однообразия, вызываемое у некоторых поэтов Серебряного века, да и многих читателей XX столетия стихами Некрасова как таковыми. Как кажется, русская поэзия здесь предстает все же не в столь линейном воплощении и Мандештамовский образ отсылает к более тонкой и детализированной характеристике поэта XIX века, которая точнее подходит к делу, ибо тесно связана с мотивом несовместимости творчества и писательского благополучия и с темой так называемых двойных стандартов лицемерия в биографии художника. Примечание. Успенский, молоток Некрасова и карандаш фета о гражданских стихах Осипа Мандельштама 1933 года. Цитируется по электронному журналу Toronto Slavic Quartity, номер 28, весна 2009 года. Конец примечания. Нельзя не признать трактовку Успенского проницательной и соответствующей существу предмета. В самом деле... Прокляв разрешенную литературу в недавней четвертой прозе, автор квартиры в октябре 1933 года поселился в писательском кооперативном доме, получив как бы статус одного из тех самых лакействующих литераторов, о которых писал с таким отвращением, в этой ситуации вполне можно было увидеть нечто сходное с некрасовским сюжетом с гвоздями. В поддержку версии Успенского можно привести и такой факт. 10 февраля 1934 года Корней Чуковский записал в дневнике «Я все еще в Кремлевской больнице. Терапевтическое отделение, палата номер два. Третьего дня у меня был поэт Осип Мандельштам. Читал мне свои стихи о поэтах, о державине и языкове, Переводы из Петрарки на смерть Андрея Белого. Читает он плохо, певучим шепотом, но сила огромная. Чувство физической сладости слова дано ему как никому из поэтов. Борода у него седая, почти ничего не осталось от той мраморной мухи, которую я знал в коккола снова хвалил мою книгу о Некрасове. Примечание. Чуковский. Дневник 1901-1969 годов. В двух томах. Москва. 2003 год. Том 2. Страница 118. Конец примечания. Книга о Некрасове. Это, несомненно, либо Некрасов статьи и материалы. Ленинград. Кубуч. 1926 год либо рассказыва о некрасове москва федерация 1930 год на титульном листе указано второе издание книги некрасов в обе книги включена статья поэты палач причем в первом случае именно она открывает книгу примем во внимание что между написанием квартиры и посещением чуковского в больнице прошло совсем недолгое время стихотворение создано в В ноябре 1933 года. Отметим и то, что в Мандельштамовском стихе из квартиры отзывается, по-видимому, заглавие статьи Чуковского Учить щебетать палачей. Обратим однако внимание на некоторые другие детали, которые, как представляется, также имеют значение для понимания Мандельштамовского стихотворения. Для нас особенно важно в данном случае Указание Ронона на неоспоримый подтекст из стихотворения Некрасова Белинской. В то время, как в родном краю открыто зло торжествовало, ему лишь баюшки бою литература распевала. Литература подпевает злу, умиляется и сюсюкает. Заметим при этом что определенная часть деятельности героя квартиры уподоблена заботам о детях очень раннего возраста. Учить щебетать палачей равно формировать первичные навыки речи. Речь идет о детском лепете. «Баюшки бою, пою» равно в первичном значении «укачиваю ребенка», «пою колыбельную», успокаивающую ласковую песенку. Учить маленьких детей щебетать и баюкать их — это в первую очередь дело матери или няни. Вспомним при этом, что мотив игры на гребенке ассоциируется у Мандельштама с введением в соблазн. Это пестование и баюканье из квартиры восходит, как нам кажется, также к Некрасову такую няню мы находим в его хрестоматийном стихотворении песня еремушки Песня еремушки стоим щик жара несносная дальше ехать не могу. Вишь парата синокосная вся деревня на лугу. У двора у постоялого только нянюшка сидит, закачав ребенка малого и сама почти что спит.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 Проклинает пошлый опыт ум глупцов, проповедует дитяти необузданную дикую к угнетателям вражду и призывает ребенка к борьбе за светлые идеалы. Братством-равенством-свободою называются они. Этой агитационной колыбельной отведено девять четверостишей. Проповедь продолжилась бы, но ребенок просыпается и снова попадает в руки к няне. И тогда-то вдруг проснулась и заплакала дитя. Няня быстро встрепенулася и взяла его крестя. «Покормись, родимый грудкою!» «Сыт! Ну, баюшки бою!» И запела над малюткою снова песенку свою. 1859 год Примечание. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Том 2. Страницы 18-20. Нянина мораль проста. Приспособленчество и преклонение перед силой. Проезжий герой стихотворения с характерным для Некрасова пафосом и не менее характерным многословием опровергает нянину жизненную позицию. Есть у Некрасова И правдивая, так сказать, няня. Колыбельная песня. Подражание Лермонтову. Спи, пострел, Пока безвредные баюшки бою. Тускло смотрит месяц медный В колыбель твою. Стану сказывать не сказки, Правду пропою. Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки бою. По губернии раздал совсем отрадный клик. Твой отец под суд попался, явных тьма улик. Но отец твой плут известный знает роль свою. Спи, пострел, покуда честный, баюшки бою. К сожалению, предвидит няня, младенец подрастет и пойдет по той же дорожке. Тихий крото, как овечка, и крепоня к лбом. до хорошего местечка доползешь ужом. И охулки не положишь на руку свою. Спи, покуда красть не можешь. Баюшки бою. Купишь дом многоэтажный, Схватишь крупный чин, И вдруг станешь барин важный, Русской дворянин. Заживешь, и мирно ясно Кончишь жизнь свою. Спи, чиновник мой прекрасный. Баюшки бою. 1800. 45-й год. Примечание. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Том 1. Страницы 99-101. Конец примечания. В песне еремушки и колыбельной Некрасов пишет о приспособленчестве, сервильности, воспитании этих качеств и капитуляции перед злом, силой. Именно такому пестованию подоблены в Мандельштамовской квартире баюканье колхозного бая и работа с постановкой голоса улепечущих палачей. В последнем случае в стихах квартиры отразилась недолгая служба Мандельштама лидконсультантом в газете «Московский комсомолец». «Колхозный бай. Новый хозяин на селе. Грозное баюканье». Мы понимаем, как сочувственное подпевание, поощрение дальнейших суровых мер в ходе великого перелома в деревне. Жилищный мотив тоже присутствует у Некрасова. Купишь дом многоэтажный. Естественно, мы не отождествляем доходный дом и квартиру в писательском кооперативе. Герой стихотворения Мандельштам осознает себя оказавшимся в роли приспособленца-соблазнителя, конформиста, подлеца, так сказать, душой. Он играет на гребенке в соответствии с начальственными установками и может быть уподоблен некрасовской няньке из песни Еремушки с ее рабской моралью. «Сила ломит и соломушку, поклонись пониже ей». То есть, в случае героя квартиры, надо пойти на службу к силе. Сравним списавшимся одновременно с квартирой стихотворением. «У нашей святой молодежи хорошие песни в крови, На баюшке баю похожи, и баю борьбу объяви. И я за собой примечаю, что что-то такое пою, Колхозного бая качаю». «Кулацкого пая пою Из комментарии надежда Мандельштам к этому стихотворению. Он сам смеялся над этими стихами. «Смотри, перепутал колхозный бай и кулацкий пай». Оба восьмистишая отделились от квартиры. Примечание. Имеются в виду у нашей святой молодежи и татары, узбеки и немцы. Мандельштам, Надежда Яковлевна, комментарий к стихам 1930-1937 годов, страница 313, конец примечания. В рамках кампании по конфискации имущества у кулаков они исключались из кооперативных организаций, а их паи и вклады в кооперативах передавались в фонд коллективизации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 а мы, покуда вокруг, попляшем. Вдарь, Васенька, вдарь! Второе существенное обстоятельство. Молоток из Мандельштамовского стихотворения имеет несомненную связь с осуждениями из разговора о Данте прозы Мандельштама, создававшейся в тот же 1933 год, что и квартира. Поэтическая речь или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещивание двух линий, из которых одна, взятая сама по себе абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса, и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии, ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала. В поэзии важно только исполняющее понимание, отнюдь не пассивное, не воспроизводящее, не пересказывающее, семантическое, Удовлетворенность равна чувству исполненного приказа. Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу. Чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться. Иначе неизбежен долбеж, вколачивание готовых гвоздей, именуемых культурно-поэтическими образами. Зарифмованные гражданственные прописи Некрасова, это и есть вколачивание готовых гвоздей. Отметим, что если связь Некрасовского молотка из квартиры и истории с гвоздями на запятках предположительно хотя вполне вероятно, то перекличка выше процитированного места из разговора о Данте со стихотворением Мандельштама несомненна. Нельзя не обратить внимания и на то, что Мандештамовские слова о стихах, где поэзия не ночевала, цитата из Весьма Тургенева, в котором эта характеристика относится именно к Некрасову. Господин Некрасов, поэт с натугой и штучками. Пробовал я на днях перечесть его собрание стихотворений. Нет, поэзия и не ночевала тут. И бросил я в угол это жованное по пьемаше, с поливкой из острой водки. Примечание. Тургенев. Письмо Полонскому от 13-25 января 1868 года. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Письма в 13 томах. Ленинград, 1964 год. Том 7. 1867-1869 годы. Страница 30. Конец примечания. Нам представляется, что, отталкиваясь от эпизода с гвоздями, Мандельштам, сохраняя мотив лицемерия, осложнил образ, уподобил сами зарифмованные проповеди Некрасова гвоздям, ходячие истину общей морали, банальные ее сентенции, вроде того, что приспособленчество и лицемерие — это плохо, подобны стандартным одинаковым гвоздям. Это формулы безличной нравственности, годные на все случаи жизни и не имеющие отношения к подлинной поэзии, что не отменяет справедливости такого рода высказываний. И эта составляющая смысла также в свернутом виде заключена в словах о молотке Некрасова из «Квартиры». Можно предположить также, что в создании формулы неподлинной поэзии вколачивание готовых гвоздей, мог сыграть роль и библейский текст. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Книга Екклезиаста или Проповедника, глава 12, стих 11. В таком случае упоминание о молотке, репрезентирующем мудрость обличения и призывов Некрасова, Окрашивается дополнительной иронией, все вокруг говорит герою квартиры, оказавшемуся в рядах поощряемых изобразителей и чернилой и крови смесителей, о его падении. Все каждая подробность жизни бередит совесть с такой недвусмысленной наглядностью и очевидностью, все настолько бросается в глаза что это напоминает обличительные стихи Некрасова с их прямолинейной дидактикой и банальными истинами. Однако, несмотря на риторическую трескотню, упреки Некрасова по сути верны, и герой квартиры не может не сознавать их справедливость. Стучит, долбит с обезоруживающей промотой, Некрасовский молоток. Надо все бросить и начать сначала. Как за 70 лет, то есть в определенном смысле, вернуться к своей культурной родословной, к разночинцам 1860-х годов? — Давай же, с тобой как на плахе, за 70 лет начинать. Тебе, старику и неряхе, пора сапогами стучать. Сравним, близость данных текстов не раз отмечалась,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 Слышится, конечно, базаровщина, сапоги выше Шекспира и тому подобное. Причем честное шестидесятничество, разночинская прямота противопоставленная Мандельштамом писательству, которое по определению четвертой прозы есть раса, везде и всюду близкая к власти, ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям вершить расправу над обреченными. Примечание. Четырехтомники Мандельштама, 1993-1997 годы, том 3. Чинить, а не вершить расправу. Конец примечания. Лучшая базаровщина, чем писательское делячество и угодничество, К сходному пониманию значения упомянутых в квартире «сапог» приходит и Успенский. Он справедливо отмечает вдобавок еще один важный аспект, представленную также и в этом стихотворении, общеизвестную связь между темой поэтического творчества, порождения стихов и ходьбы, стаптывания, износа обуви, характерную для Мандельштама. Примечание. Успенский. Молоток Некрасова. Квартира Осипа Мандельштама. Между стихами о стихах и гражданской поэзии 1933 года. Дары Крест. Памяти Натальи Трауберг. Санкт-Петербург. 2010 год. Страница 325. Конец примечания. О горькой иронии двух завершающих четверостишей квартиры хорошо написал Рувин. Примечание. Вайман Рувин, шатры страха. Разговор о Мандельштаме. Москва, 2011 год. Конец примечания. По преданию Ключи Покрены, источник поэтического вдохновения, забил на горе Геликон от удара копытом коня Пегаса, Ипокрена или иппокрена — конский источник. Но в писательской квартире стучи не стучи сапогами, ничего не выбьешь, кроме струи давнишнего страха. Итак, сапоги рвутся на волю, к стихам, вон из писательского дома. Этот порыв был подготовлен в начале стихотворения. Видавшие виды манатки на улицу просятся вон. Надо ли говорить о том, что Мандельштам прекрасно знал о поэтических достижениях Некрасова? Свидетельством творческого интереса к наследию Некрасова служит в первую очередь сама квартира. Отношение Мандельштама к Некрасову неравнодушно-пристрастное, отношение, в котором притяжение неразрывно связано с отталкиванием, упомянутая в квартире «мучительная злость», Непрямым образом, но все же связано с пассажем «Из шума времени», уже цитировавшимся в книге, в котором Мандельштам воспевает кровно-личное, страстное отношение к литературе. Напомним, литературная злость. Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль? Ты приправа к пресному хлебу понимания, ты веселое сознание неправоты, Ты, заговощицкая соль с ехидным поклоном, передаваемая из десятилетия в десятилетие в граненой солонке с полотенцем? Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной злости. Шум времени.